Глава первая «Дрыхнешь!» Я хотел бы выкрикнуть «нет» этому голосу, но предпочитаю смолчать и не размыкать век. Стоит произнести хоть одно слово, как оно вырвет меня из моего волшебного сна. Я стою на лужайке, обрызганной солнечными зайчиками». Старик с белоснежной бородой протягивает мне цветок ириса и указывает на коня. К великому своему удивлению, я вскакиваю на его бурую спину, а я и не знал, что могу ездить на лошади без седла. Да что там, не знал даже, что я вообще умею ездить верхом, и, вскочив, обещаю старцу исполнить возложенное на меня поручение». Он отвечает мне улыбкой, и из его тонкогуба рта вырываются на волю звонкие птичьи трели. Сверкает солнце. Он что, и вправду дрыхнет? Я выжидаю несколько секунд. Если эта пауза продлится, я смогу достичь своей цели — домчаться до замка, напрягшись, Крепко сжав поводья, чувствую, как парю между двумя мирами. Реальным, где мои колени стиснули горячая лошадиная бока, и другим абстрактным, где посмел ненадолго закрыть глаза и отключить слух. Друид, стоящий передо мной, склоняет голову к плечу. Он недоволен, что я всё еще топчусь на месте». Ох, как меня сковывает, как парализует этот голос, и ведь ни за что не оставит в покое, а вышвырнет вон из моих грез. К счастью, тишина еще длится, и я с облегчением снова окунаюсь в покой того мира, где мой скакун во весь опор несется через лес. Я наслаждаюсь его скоростью, его легкостью, грацией, с которой он огибает препятствия, перемахивает через лужи и опускает голову, чтобы не задеть ветви, его копыта уже не касаются земли. «Ты спишь, мой миленький?» — шепчет неожиданно смягчившийся голос. Меня пронизывает горячая дрожь. «Кажется, я его узнаю, этот голос». На небосводе, высоко над кронами деревьев, возникает лицо моей матери. Огромная, нежное, сияющее, добрая. Она ободряет меня, побуждает скакать еще быстрее. О, счастье! На всем протяжении этой скачки я чувствую ее ласковое присутствие. «А ну, вставай, кретин!» Удар в плечо, я шатаюсь, теряю равновесие. В первом мире я рухнул с лошади, во втором — упал со стула. Упал, и валяюсь, одуревший, разбитый, с горькой слюной во рту и саднящей болью в ушибленном боку, поневоле размыкаю веки. Прощай, лес! Прощай, дорога и мой горячий конь! Я прихожу в себя посреди тесного закутка, который мне выделили в редакции «Завтра», ежедневной газеты шар руа Примечание. шар руа Город в Волонской части Бельгии, на реке Самбр, в 50 километрах южнее Брюсселя. Конец примечания. Мать исчезла. Что неудивительно, ведь она умерла при моем рождении, и вместо ее лица я вижу багровую рожу нашего шефа Филибера Пегара. Грузный, толстобрюхый, полнокровный, разъяренный, как бык, он грозно вращает глазами, испепеляя меня презрительным, бессмысленным взглядом. «Агустен, тебе здесь платят не за то, чтобы ты дрых на работе!» Вставая на ноги, Я собираюсь ему напомнить, что работа стажера в его газете никак не оплачивается. Но робость мешает мне возразить, хотя меня так и распирает от возмущения, и я трусливо иду на попятную. «Простите меня, месье Пегар». Из соседних отсеков доносятся смешки. Патрон брезгливо фыркает и отводит взгляд так же, как и коллеги, издали наслаждавшиеся этой сценой. Я всем внушаю отвращение. В конец подавленной общей неприязнью опрокидываю стул, пытаясь на него сесть. О, пардон, пардон! Ну вот теперь я извиняюсь перед стулом. Час от часу не легче. У меня жалкая внешность, и я это знаю. Скорее долговязый, чем высокий. Я не могу похвастаться своим телом, Оно больше напоминает стебель, хилый стебель, клонящийся по тяжестью головы с шишковатым затылком и вытянутой вперед шеей. Все это уподобляет мою тощую фигуру вешалке. Даже стоя прямо, я кажусь поникшим. Мою худобу никак нельзя назвать хрупкостью. Когда я обнажаю руки, видны одни только жилы и никаких мускулов. В бассейне, еще одна пыточная камера, которую я стараюсь обходить стороной, демонстрирую сплошные впадины в тех местах, на груди, на ягодицах, где нормальные люди выставляют на показ рельефные выпуклости. Снимая носки, открывают две худощавые стопы, на которых легко пересчитать все косточки. Что же касается красок, то моей ноготе присущ один единственный цвет – блекло-бежевый. Блеклая кожа, блеклая шевелюра, блеклые глаза, блеклая растительность на теле. Лежа на песке, я становлюсь невидимым. Незаметность гарантирована. И хотя я уделяю своей внешности мало времени, иногда мне все же случается искать в зеркале то, что могло бы хоть кому-то понравиться – Увы, всякий раз какое-нибудь непредвиденное обстоятельство мешает достижению результата. Инспектор социальной службы, с которой мне приходится регулярно общаться, утверждает, что я себя не люблю. Это не так. Я склонен высоко оценивать собственную персону. Это окружающих от меня тошнит. Моя незначительность бросается в глаза». Она стесняет людей, раздражает, даже злит. А жалкая внешность побуждает их к самым нелицеприятным комментариям. И тщетно я жмусь к стенке, надеясь сделаться невидимым. Меня замечают, пристально разглядывают, а потом презрительно сплевывают, бросая мне в лицо оскорбления. Такая физиономия прямо-таки просит за трещины. Буркнул однажды приютский воспитатель, когда мне было шестнадцать лет. И теперь, когда мне уже двадцать пять, я с горечью констатирую, что это определение не утратило силы. По причине, так и оставшейся для меня непостижимой, люди вменяют мне в вину мою незавидную внешность и упрекают в том, что я мозолю им глаза своей жалкой фигурой, Я была и остаюсь жертвой, которую обвиняют, которая не вызывает ни малейшего сочувствия. Уж лучше бы мне страдать настоящим физическим увечьем. Слепой, парализованный, однорукий. Я, наверное, хоть изредка внушал бы какое-то уважение. Иногда мне кажется, что окружающие угадывают и мою трусость».